Глава 32 вторая. Джашер с Брэндоном теперь оба казались пьяными. Самым важным сейчас было вытащить их оттуда. Немедленно. Летучие мыши разбушевались не на шутку. Они пикировали на обоих мужчин, исчезая в их телах и вновь показываясь снаружи дымящимися сгустками. Вопреки стремлению во что бы то ни стало помочь им, я не двигалась с места, держась земли и травы. Если я попаду в ту же ловушку, мне не удастся спасти их. Единственная мысль была призвать Фейри. Я называла одно за другим имена по памяти, начав с тех, что были в моем сне, как самых старших. Теоретически они должны быть самыми сильными. И действительно, если кто и способен одолеть эту смертельную мглу, так это они, Фейри, духи природы, по сути, своей противоположные призрачной демонической сущности. В массиве леса за участком среди деревьев начали вспыхивать разноцветные огоньки. Вместе с чувством облегчения накатила слабость. Они были рядом. Между тем щупальца призрака уже обнаружили Джашера и Брэндона. Второй упал на колени, а первый хоть и держался на ногах, и загнулся под немыслимым углом, взметнув руку в тщетных попытках отбиться от черных тентаклей. Продолжая называть имена Фейри, я замечала, что огни приближаются, и вот уже мелькают в траве и даже в камнях. Но едва первый огонек Фейри пересек границу мертвого участка, Я в замешательстве замолчала, устремив к нему взгляд и ожидая, что призрак снова исчезнет в земле. Но что я увидела в действительности? Оказавшись по ту сторону, светлячки фэри ускорялись и врезались в черный столб, исчезая в облачках цветного пара. Мозг не знал, как понимать увиденное. Может, они собрались атаковать демона изнутри? Глаза вновь остановились на фигурах отца и сына. Оба лежали на земле. В волосах у Джошера пробивалась седина. «Нет», — прошептала я, похолодев, будто вены вместо крови набилась ледяная крошка. Мой план не сработал. Казалось, фейри летят на верную гибель, где их ждет пустынный вакуум, которым они просто не смогут выжить. Как так вышло, что эти духи природы оказались слабее своего противника? Джашар прямо у меня на глазах терял вес, а Брэндон практически превратился в скелет. «Нет!» На этот раз прокричала я, и выступление вновь принялась звать фейри. Имя за именем. Я надеялась приблизить победу над черным демоном, хотя бы их численным превосходством. И словно с радостью откликаясь на мой зов, из леса через холмы и овраги, с мерцанием летели и летели огоньки. Но все было напрасно. Фейри беззвучно исчезали один за другим в черной пустоте. Тяжело вздохнув, я перестала их звать. Мне не хотелось верить своим глазам. Стойте, стойте, стойте! завопила я. Там вакуум! И огоньки замерли. Меня переполняли гнев и отчаяние. Я закрыла глаза. Нужно было сражаться, но как? Силу мудры мне вручили без всякого руководства по эксплуатации. Единственное, что я знала наверняка нельзя действовать из ненависти, Поэтому пути пошла Майлис. Если страх и гнев возьмут надо мной вверх, я закончу так же, как она, призраком убийцы. Я открыла глаза, и у меня вырвался крик ужаса. Джашер лежал в грязи. Его некогда красивая, мускулистая рука, на которую он опирался, стала совсем другой. Я увидела глубокую впадину вместо предплечья, тонкие кости запястья. Казалось, все мои способности управляться с энергией здесь совершенно бесполезны. А времени оставалось все меньше. Мне срочно нужно было вытащить оттуда двоих мужчин. Я бросилась к Джашеру но едва достигла границы между травой и пеплом и прыгнула на мертвую землю, как меня атаковал призрак. Без всякого предупреждения. Ничто из пережитого мной ранее не могло подготовить к такому удару. У меня точно забрали дыхание. Но не то чтобы выдавив его из легких, а будто вытянув вакуумным пылесосом. Одновременно я, можно сказать, выпрыгнула из ботинок, зависнув какой-то частью своего сознания над собственным телом а затем взмыло вверх, словно меня запустили из катапульты, и в конечном итоге врезалась в грузовик Джашера. Моя голова откинулась назад, а все мышцы к уху от правой ключицы натянулись и затрещали. Раздался звук, будто хрустнули морковкой, и я рухнула на землю грудой сломанных костей прямо под передние колеса грузовика. Мои уши прорезал яростный вой призрака, а за ним еще один, далекий и неясный, будто пропущенный сквозь вату, Мне никак не удавалось вздохнуть, ткани легких слиплись в грудной клетке, тело сводили судроги. Мне чудилось, что я провела в этом состоянии многие годы. Фейтс-лис состарились и ушли из жизни. Жашар и Брэндон составили компанию кормаку в рядах иссушенных мертвецов. Тарго секса не гуляли друг у друга на свадьбах, подружками невеста вместо меня. Длинные тени ветвей вытягивались над моей головой тысячу раз. Тарга родила двойню, секса не путешествовала по миру. А Кика... Лежа там и чувствуя, как тень смерти холодит мою кожу, как слабо пульсируют искалеченные органы, я вдруг осознала, что у меня нет никаких предположений о будущем Акика. Знала ли я в действительности свою подругу? Если нет, не подвела ли я ее? А как насчет Лис? Я была к ней так нетерпима, так безжалостна, Я, которая так гордилась своей сострадательностью, не нашла ни капли сочувствия для собственной матери. А за облаками, скользящими по небу, проплыло лицо Джашера. Даже после пережитой жестокости он смотрел на Брэндона с любовью. Если Джашер смог найти в себе силы сострадать отцу, то разве и я не могу сделать то же самое для своей мамы? Меня охватил жгучий стыд. Из уголков глаз побежали слезы, скатываясь на виски, шею и волосы, Их легкая щекотка вернула меня в настоящее. Мои легкие, наконец, расслабились настолько, что можно было заполнить возникший в них вакуум. Отрывисто втянув воздух, я закашлялась. Бедный мой позвоночник. И правая почка. Да что уж там, внутри меня, кажется, не осталось ничего целого. «Вперед, Джорджейна, Вставай! Они умирают!» Задыхаясь и кашляя, я наполняла легкие. Боль была невыносимой. Но кислород прояснил мою мысль, будто сильный ветер разогнал тучи, закрывавшую луну. Качнув головой, я увидела траву под грузовиком и за ним на другой стороне. Жизненная сила растений, если бы только я могла воспользоваться их энергией. Вытянув руку к заросшей травой канаве, я перевернулась и прикатилась ближе к ней, с ног скользнули шлепки. Подтянув ноги и согнув их в коленях, я уперлась в землю голыми ступнями. Мгновение, и из них вырвались толстые корявые корни и устремились вглубь земли, пробивая один слой почвы за другим. Мир просто взорвался фейерверком. Разноцветное свечение озарило каждый кустик, каждое дерево в округе. Боль, терзавшая меня, растворилась, переломные кости срослись, мышцы и внутренние органы вернули свою целостность. Едва энергия целительных сил и знаний проникла через мои ступни и заполнила все мое существо». И в мозгу словно раскрылись новые области, о которых я даже понятия не имела. Новые ощущения поглотили меня. Они были столь сильными и яркими, что, казалось, каждый волосок на теле встал дыбом. Развернувшись к небу, я будто молодое деревце черпала жизненные силы из органической материи под собой и росла, не останавливаясь. Грузовик и участок мертвой земли вместе с домом стремительно уменьшались, а я становилась чем-то вроде мощного дуба, огромный и сильный. Мои корни, казавшиеся бесконечными, проникали в слои грунта, глины и гумуса, каждый из которых обладал уникальными питательными свойствами. Я росла во всех направлениях под лучами солнца, насыщавшими мои покровы витальной энергией. С высоты призрак превратился в темное дымчатое пятно, а пепельная земля вокруг в гнилостную яму. В серой пыли застыли два человека, которым угрожала опасность, Но ведь они были малы и слабы по сравнению с гигантской секвойей, которой я стала. Все это было очень странно. И ни призрак, когда-то бывший Майлис, ни Джашер с отцом, даже не подняли глаз на громадное дерево, разглядывавшее их сверху. Энергии, насыщенная питательными веществами влага, пульсировали в моих корнях, поднимаясь дальше ко всем частям и органам тела, к самому мозгу. На многие километры вокруг все было пропитано сиянием жизненной силы. Каждая травинка, каждый кустик и деревце. Мир превратился в радугу пульсирующего света. Внизу, под корнями, а также справа и слева от меня, проходила ослепительная ярко-белая линия. Медленно поворачивая огромную тяжелую голову, поросшую ветвями, я сначала посмотрел в одну сторону, потом в другую. Луч белого сияния летел стрелой к обоим горизонтам. Его холодное голубовато-белоснежное свечение было таким ярким, что затмевало все на своем пути, включая то, что располагалось выше него. Мне даже пришлось зажмуриться. В глубине моего сознания послышался голос. Его слабый звук напоминал колокольчик, звенящий вдалеке. Это был голос Фейт — сеть энергетических потоков, пронизывающих землю. Мои корни были целиком погружены в эту линию белого света. Однако мне стоило обратить внимание на нечто гораздо более существенное. Те маленькие люди внизу. Я знала их, они были важны мне. Гнилостная яма тем временем стала не более, чем крошечной червоточинкой на кожуре яблока, из тех, что даже не хочется вырезать ножом. «Джашер», — произнесла я, и словно раскат грома разнесся по земле. «Неужели это был мой голос?» «Да, я была невероятно большой и сильной». Чтобы разглядеть фигуру умирающих мужчин со своей высоты, мне понадобилось сильно заострить и сузить фокус зрения. Восемь лоз вырвались из земли и потянулись к Джашеру и Брендону. Три из них пронзили призрака. До меня долетел его далекий вопль. Остальные обвили мужчин и подняли их с подернутого плесенью песка. Это были мои зеленые лозы. Наподобие пуповин они пульсировали живительными соками земли, питая изможденные тела целебными веществами растений, которые я собрала для них на многих милях вокруг. Тела Брэндона и Джашера восполнили потери и окрепли. Их кожа снова стала мягкой и розовой. Мне было не разглядеть выражения их лиц, казавшихся слишком размытыми, и неясными, как и язык, на котором они говорили. Возможно, когда-то давно я его понимала. Мои лозы опустили обоих мужчин на траву, и они приземлились на упругие, полные энергии ноги. Затем я переключила внимание на призрак. То, что раньше казалось таким огромным и страшным, теперь выглядело ничтожным и слабым.